В эти минуты забывались тоска и злоба, и круглые глаза устремлялись к небу и смотрели с блаженным неведением добра и зла, как смотрит в небо ребенок, лежащий в колыбели. Обед был в самом разгаре. Иные солдаты, что попроворнее и пожаднее, шли с котелками к кухням за второй порцией. Другие ели медленно, растирая челюстями хорошо упревшую бледно-желтую пшенную кашу и обмениваясь короткими замечаниями. Хороша каша, да не наша. По мне лучше грешный не быват. Так тут скрозь пшено. Курям рази кормить. Не скулся настоящего, не духу, а сытит. Пузо набьешь спать хотится, и хлеб у них не наш. Белый бытоситник. Пшенисный, а гладкий народ. Он с того гладок, что покушал, да и набок. Ленивый народ, а живут богато. Энто растрясен. А прошлой неделе с хронту остатки пришли. Дед привел. Седой. Ни крестов, ни погонов не снял. Энти обычаи заказать надо. Вот, искали кого расстрелять. Его и расстрелять. Как же погоны. За это и расстрелять мало. Себя показывает. Народную власть не уважает. Надо тебя заставить. — Погоди, отдохнем и управимся. Из какой погоны! Может, у его и пулеметы запрятаны? — Их беспременно так. — Ситрущий старик! — Чего это? — Быть-то вдарило в колокол? — Не, показалось. Не посмеют. За это, сам знаешь, как ответить можно? — На расстрел. Очень-но даже просто. Чистый медный звук раздался над левадой, задрожал и поплыл над степью, точно парус надутый понесся по синим просторам, коляблись, дрожа и замирая вдали. На минуту все солдатское стадо насторожилось, задумалось и подняло головы, недоумевая. Не так гляди, померещилось. Один удар. Может, озорник какой камнем в колокол кинул. В знойном воздухе была тишина. Там, где кончался кустарник, стояли пушки, задрав кверху дуло, точно вынюхивали что-то в воздухе тонкими носами. Часовой, покончив обедать, взял шашку и ходил вдоль орудия, приглядываясь к крутому обрыву оврага, за которым начиналась степь. Голубое без облака небо нависло над степью, Оно было бледно и широкими просторами уходило вправо, Где балка полого поднималась к степи. Там неподвижно стояли серые замшелые ветряки С соборванной парусиной крыльев на частом точно лестнице-переплете. Вдруг оттуда донесся протяжный казачий гик — а за ним дружное, но негромкая «Ура!». И в то же мгновение все края врага наполнились пешими и конными людьми, стремительно бежавшими и скакавшими к речке и к пушкам. Кто был в папахе, у того вдоль курпия была нашита узкая полотняная полоса, кто в фуражке, у того околыш был затянут белым холстом, Нагнув свежеструганные светлые пики, неслись они редкую лавою на солдат. «В ружье к орудиям! Кадеты! Белые!» Грянула пушка, проскрежетал в воздухе снаряд и разорвался где-то в степи. «Товарищи, сзаду идут! Спасайся, кто может! Сдаемся!» От гребли, стреляя из нагана, скакал седой бородатый старик, крепко влипла в белые волосы фуражка, полный бант крестов и медалей закрывал всю грудь и бодро несся старый масштаг по гати. Искры летели от подков. Бах-бах! Гремели выстрелы, там и сям падали люди, Другие заползали под колеса кухонь, Третьи спешно разбирали винтовки. «Сдавайся, руки вверх!» Еще грянула пушка, но уже полетела шрапнель В самую кашу людскую, И белым дымком щелкнула по человеческому солдатскому мясу. Казаки-артиллеристы овладели батареей, Агей Ефимович Ершов возился у передка, доставая из клетки патроны. Отставить! Сдаются, на колени стали. Чего их жалеть? Православные! А они нас жалели! По между кустов и деревьев носился молодой, весь черный от загара офицер, На штатский пиджак были нашиты серебряные офицерские погоны. Он махал рукой и кричал, что есть силы. «Собирайте солдат в колонны, погоним на станцию! Сдавая ребята, у кого есть оружие!» «Мы с вами, ваше благородие!» — кричали из солдатских рядов. «Строится повзводно! Выдавай комиссаров! Жидов перестреляйте!» Ваше благородие, они нас мутили. Комиссар Сидоров хороший человек. Не трожьте его. Он и батюшку здешнего отстоял. Из хаоса звуков, из людской суматохи и неразберихи вырастали серые прямоугольники обезоруженных солдат, раздавались там привычные команды, равняйся, смирно. Кругом стояли казаки, вооруженные отнятыми ружьями Открывали затворы, глядели стволы, пробовали курки. В сторону шел небольшой отряд, где между вооруженных казаков медленно брело человек двадцать молодежи. Их лица были зелены, глаза опущены, и они шли, спотыкаясь. Дед Мануил отдавал приказания. Казаки амуничили артиллерийских лошадей, запрягали передки. Подле Мануила, вытянувшись, стояли его сподвижники: Алпатов, Алифанов, Игнатов, Тураверов, Хорошеньков и другие казаки, постарше и урядники. У всех были на рубахах их старые погоны. Ну, вы вот что, Алпатов, говорил Мануил. Вы, значит, в артиллерии служили. В лейб гвардии шестой Донской его Величества батареи. «Наладьте мне, значит, батареи. Вы, ваше благородие, с двумя казаками на ближнюю станцию скачите, где есть уж наши, поздравить атамана с победою и трохфеями. А вы, Алифанов, Игнатов и Хорошеньков, посылайте по хуторам и по станицам, чтобы искать повсеместных господ офицеров и скликать казаков». Оружаться и составлять полки на защиту Тихого Дону. С солдатами, Мануил Кискинкинч, что делать прикаж? С солдатами, — нахмурился дед Мануил, — пускай пакеля тут побудут. Распределить на работы на полевые, сосчитать, переписать, ожидать приказа атаманского, как поступить и куда предоставить под крепким караулом покамест поставить биваком за ветряками, а как будет готово, меня известить. — Ну, свояк, огей ей, Ефимыч, порадовал ты меня своей доблестью. — Не в тебя, сын, пошел. — Вернется и он, дед Мануил. — Знаю, что вернется, — сказал Мануил. — Да кабы не поздно. Образованный отчин настал. Он обернулся к гимназисту Ситракову, уже надевшему на себя патронтаж и взявшему винтовку. «Мотенька, друг, беги к отцу Никодиму, пусть полный благовест подаст». «Молебен Оксайской царице небесной отслужим!» «Спасла нас матушка, помогла заступница». Ну вот, родный мой Сергей Миколаевич, как все это началось. Было у меня всего с подростками 232 человека, наших кошкинских казаков и тарасовских мужиков, которые пожелали, значит, от большевика ослабониться. И было у нас 121 шашка, три револьвера, а остальные оружены были пиками самодельными. В полчаса первого, восьмого мая, ударили мы на большевиков, а в два часа и все было покончено. Забрали мы шестнадцать орудиев с ящиками, 14 пулеметов, 2384 винтовки и пленных две человек. Вот оно, какое дело, дед Мануил, я то есть... Смастерил. Ну, с того и пошло по всему по Дону. Как стали скрикать народ, так и узнали, что с полохом заиграли степным повсеместного стания. У Нижнечирской Кискинкин Мамонт вдруг объявился с силами. У станицы Суоровской поднялись казаки с генералом Стариковым, заиграли на Хопре. А к нам, паныч, дорогой, как грибы после летнего дождя, выскакивают так из глухой степи, из зимников, забытых, поприходили офицеры. И Саулы Сотники, и Харунжи — бравый народ. Все оказались при погонах, распределили орудия, со станицы пришла власть, и стали мы формировать полки. А там, в середине мая, от атамана генерал приехал и приказ привез — Чтобы было, как было, и бог, и царь, и атаман. Ну и пошло. Да что вы-то, паныч, нечто ничего не слыхали? Я нет. Я только за эти дни кое-что понимать стал. где же вы были? Долго рассказывать, дед Мануил. Такого времени-то хватит. Ночь, зимняя, долгая. Ох, долгая, понычь. Зимняя ночка-то доскушная. Да в широкой печи огонь плескал языками, жрал солому с навозом, потрескивал, шипел и белым едким дымом врывался в хату. По окнам мороз белые узоры навел, пальмовые леса нарисовал, обезьян на лианах качающихся. Шутит старик мороз, говорит о том, чего не бывает. За окном, по самые подоконники, снег навален, крепкий, скованный двадцатиградусным морозом. Январская стужа трещала, стучала клюкою в окна, белым лицом заглядывала. В хате была бедность разорения. Трехногий стол на нем, керосиновая лампочка без ручки с бурым закоптелым стеклом. На лавках пусто. Только полушубок Мануила был разослан на лавке и пахло от него овчиною и яблоками, как тогда на позиции в землянке, когда бравый и нарядный приехал дед бант полный добывать».